«Степь!» — лагерь свидетелей Худжгарха. У меня был сложный выбор — спасать Гангу, хотя не знал пока как, или быстро остановить подходящие силы моих последователей. Я воочию увидел, как действует защита лагеря, и что самое ужасное, я понимал, она была мобильной. Последователи Рока могли встать и двигаться в любую сторону, и пелена, запитанная на шаманах, пророках Рока, двигалась бы вместе с ними, уничтожая последователей Худжгарха. Рок многое продумал, готовясь к этой войне. Странные вещи происходили, на мой взгляд, в мире. Я — хранитель. Рок — хранитель. Рохля — хранитель. И они знали многое из того, чего не знал я. «Например, как вызывать существ из других вселенных. Я же до сих пор не знал. У них было неоспоримое преимущество, дарованное Творцом. А я... А я должен был из штанов выпрыгивать, чтобы противостоять своему недоброжелателю. Хотя это мягко сказано. Но долго предаваться возмущению времени у меня не было». «Духи!» — крикнул я с неба, зная, что мои спецназовцы меня услышат. «В рукопашную схватку с основными силами врага не вступать. Отступать, если они будут наступать. И держаться рядом. Уничтожать все отряды, которые выйдут из лагеря». В ответ мне долетели отголоски их мыслей. «Мы поняли. Ждать дальнейших событий я не стал». Мигом очутился в походной ставке грыза. Там вовсю шел спор. Я понимал тех, которые говорили, что надо отступить. Естественно, такая смерть могла повергнуть в шок кого угодно. Будучи под скрытым, я схватил руку грыза и телепортировался с ним за пределы войска. Грыз, увидев себя вне лагеря, вздрогнул и стал оглядываться. Грыз, я вышел из скрыта. Противник преподнес нам всем сюрприз. Мне нужно время, чтобы разобраться с этой проблемой. Ты действуй следующим образом. На лагерь и основное войско не нападай. Он магически защищен. Но те отряды, которые выйдут за пределы лагеря, уничтожай. Если они пойдут все вместе на тебя наступать, отступай и держись на расстоянии. В конце концов, у них иссякают запасы пищи. «Я думаю, они пойдут атаковать верхний лагерь, что укрепился на плато. Тогда ты уничтожишь и захватишь их обоз. Если ты увидишь, что те, кто наверху вступили в рукопашную, и магия врагов не работает, то бей им в спину. Если увидишь, как лагерь гибнет от их магии, то уводи воинов, не ввязывайся в битву». Последние слова дались мне с трудом. Грыз нахмурился, но согласно кивнул. Он был опытным воином и понимал, что лучше спасти часть, чем потерять все. Иногда приходится выбирать между плохим и очень плохим, а это требует от вождя смирения и мужества. Грыз был разумным и мужественным вождем. Я вновь схватил его за руку и вернул на совет. В образе шамана с синими волосами я встал на повозку и стал смотреть на лагерь противников. Они зашевелились. Лагерь собирался и готовился к битве. Подошел мызыр. Тоже посмотрел на лагерь. «Ты обеспокоен?» — спросил он. «Да», — не стал скрывать я. «Их покровитель наделил своих пророков небывалой силой. Я думаю, как этому противостоять?» «Что за сила?» Их войско окружает магическая защита. Если свидетель Худжгарха прикоснется к ней, то погибнет. Его просто разорвет в клочья. Мызер в глубокой задумчивости уставился на лагерь. «Смерть, посланник, когда-нибудь придет за всеми нами. Если нам суждено умереть, то сделаем это достойно». Я скосил глаза на фаталиста. Да, умереть орки не боялись. Главное, чтобы отцу понравилось. Лучше хорошо жить, чем хорошо умереть, мызр. Орк рождается не для смерти, а для славы отца. Вот ее мы должны показать в бою. А если придется погибнуть, то сделаем так, чтобы отцу понравилось. Поэтому думай, как победить, а не как красиво умереть. Надейся на Худжгарха он — твоя опора». Неожиданно рядом я увидел орка с лицом Авангура. Тот тоже посмотрел на лагерь. Мызр без любопытства посмотрел на незнакомого орка, так, словно знал его всегда. «Что скажешь?» — спросил он его. Авангур ответил тремя словами. «Проклясть их надо». «Точно!» — обрадовался старик, воздел руки и, потрясая ими, что твой Моисей, когда вернулся с горы со скрижалями, прорычал. «Проклинаю вас, предатели и убийцы сынов своего народа! Да не примет вас земля в свои объятия! Да не будет вам покоя после смерти! И не уйдете вы за грань в чертоги отца!» Гнить будут кости ваши, и тела ваши растерзают падальщики. У меня от его слов мороз пробежал по коже, и я почувствовал, как прошла через меня изрядная часть благодати. Эвана, как завелся старик, даже меня проняло. А Авангур, весьма довольный, подмигнул мне и исчез. «Было мне видение», — услышал я голос и посмотрел на Мызыра. Заметив удивление на моем лице, старый орк воодушевленно продолжил. «Видел я некоего великого, и он сказал мне, проклини их. Вот, пойду призову всех на молитву». Мызер выпрямился, распрямил спину, и я заметил, что его лицо светилось, словно намазанное фосфором. «Молитесь», — мысленно согласился я. «Просящему говорят, дают» а я буду думать, как быть с проблемой. Ход моих рассуждений был довольно прост, как я сам. Я вообще не любил усложнять решения. Всякие сложности могут дать сбой, так как в таких планах существует слишком много переменных величин, и много факторов влияет на результат. Фактор времени, настроение, погода, да много чего. Самый короткий путь – Это прямая линия. Я размышлял так. Что если защита держится на шаманах, то целью моих атак должны стать они. Но как до них добраться? Я знаю только один путь — под землей. Я измерил на глаз расстояние до середины спуска. Пойдут они всем своим войском, иначе те, кто останется, будут уничтожены подошедшими подкреплениями — грыза. Нападать на него они не будут. Он просто отведет свои войска. Сидеть тоже не будут, продовольствие заканчивается. Да еще моя беспокойная невеста к ним попала. Что ей на месте не сиделось? И где градиил? Вытащу ее и всыплю по первое число. Но сначала противник. Нужен подкоп. Нужен элементаль. А они в страхе разбежались — «А если... Йода? Они мне должны пробраться незаметно для Рока к его горе? Это возможно!» Высокие планы Бдия Раз — и я на горе. Только собрался прыгать к подножью горы Рока, как из открывшегося окна вылетела Биота. Я в немом удивлении замер. Она была в ярости и держала за шкирку рохлю. Тот, словно котенок, безропотно висел, опустив руки, но, заметив меня, воодушевился и заорал во все горло. — Командор, помоги! Она совсем тебя не уважает! Дай этой наглой выскочке по морде! Биота размахнулась и швырнула рохлю. Тот пулей пролетел в мою сторону. Кувыркаясь и еще громче вопя от страха, влетел в мое пространство и упал на верхнюю платформу башни. «Что случилось?» — недоуменно спросил я. «Что случилось?» — недоносок, — прорычала Биота. Лицо ее до этого божественно красивое превратилось в маску бабы-яги. Оно искривилось в гримасе ненависти. Изо рта ее брызгали слюни. «Это ничтожество!» осмелилась прийти ко мне и ставить условия. «Покорись или позову командора!» — потребовала эта падаль. И еще предлагал завыкупиться. У, -у, -у, -у, -у, у — она сжала кулаки. «Сначала я подумала, что это шутки братца Рока. Но потом я вытрясла из этого мешка с дерьмом правду и узнала, что командор — это, оказывается, ты!» С ума сойти! Сумел пройти путь хранителя? Да? Даже представить не могу, как тебе это удалось? Наглый, маленький, прыщ! Ты совсем страх потерял? Думаешь, перед смертью натешится? Поиздеваться хочешь? М -м -м, раздавлю! Несравненная биота. Пусть я, по вашим словам, и умираю, но я ничего подобного не делал. «Я не посылал к вам этого малого. Он сам к вам пришел по своей воле, с него и спрос». Я поднял рохлю и встряхнул. «Ты зачем полез к сестре?» — спросил его я. «Какая она мне сестра! Ведьма черная, как и ее душа, тварь последняя. Но у нее много благодати, командор. Пусть делится!» — нагло заявил он. «Скажите ей!» «Пока я наберу ее у гномов...» «Ничего говорить не буду. У тебя какое служение?» «Гномы?» «Да». «Вот и иди к ним!» Я швырнул рохлю в сторону Биоты. Тот с воплями кубарем полетел в ее сторону. Последняя не растерялась и по-футбольному отправила бедного покровителя коротышек ногой в мою сторону. «Он мне там не нужен!» Она сверкнула очами... И окно схлопнулось, а Рохля приземлился головой на пол моей башни. Он остался лежать, распростерши руки, с затуманенным взглядом, глядя мечтательно на небо. «Что же с тобой делать?» — пробормотал я. «И как ты прошел мою защиту?» Я со вздохом поднял своего бывшего адъютанта, который никогда не знал ни в чем меры и, по-видимому, не узнает. «Таким уж уродился». Как заботливый отец поправил на нем одежду и подлечил. «Рохля, скажу сразу, что я тебе не особо рад. Но раз ты смог пройти мою защиту, то останешься здесь, моим порученцем. Согласен?» Тот радостно закивал. «С тобой, командор, мне лучше, чем одному». «Ну, вот и хорошо. Ты знаешь, как управлять подданными на горе, как строить город». «Конечно, командор. Что за вопросы? Я самый...» «Понятно, понятно», — остановил я его поток слов. «Можешь дальше не повторять. Остаешься здесь в качестве временного управляющего. Если навредишь, то вся твоя благодать от гномов пойдет мне. Навсегда. Понял? Ты будешь мне служить вечно. По ошарашенному виду Рохли я понял, что он проникся». «Договор?» «Договор», — обескураженно произнес он и тут же обрадованно заулыбался. «Командор, я и так готов служить тебе». Я его за язык не тянул. Но и упускать такой шанс не стал. «Приноси присягу», — приказал я. «А взамен я помогу тебе стать хранителем народа гномов». Внутри меня сражались два чувства. Было чертовски весело и очень страшно. Я начал передел мира. До ставки Рока я добрался быстро. Внутри огромной, словно планета горы Рока, что-то тихо гудело. Несколько пещер у подножия указывали, где сейчас трудятся уравнители Вселенной, чей неустанной заботой является поддержание равновесия в мироздании. Странные, непонятные существа, невзирающие на авторитеты и силу тех, кого они обирают. Я прошел в первый туннель. Там гудела пружка, или по-нашему грозикобра. Происходили вспышки. Огромная машина натужно гудела, вгрызаясь в массив горы, преодолевая метр за метром расстояние до вожделенной благодати. Я залез на дрожащую от работы аннигилятора буровую машину и увидел коротышку. Тот сосредоточенно двигал рычагами и ругался, как портовый грузчик. Чтобы обратить внимание на себя, похлопал его по плечу и понял, что сделал это зря. Короткоухий, а это был младший брат Йоды, скандалист и драчун, от неожиданности вздрогнул и впал в беспамятство. Пришлось хлопать его по щекам и приводить в чувство. Придя в себя, он увидел меня и слабым голосом спросил. — Что случилось, видящий? — Дело есть. Позови старшего брата. Короткоухий заглушил свою машину и крикнул. — Брат, тут видящий пришел. Хочет тебя видеть. Затем добавил фразу, мне не очень понравившуюся. «Но ты ему не верь! Он жулик!» Из темноты туннеля показалась голова два уха. Залез на пружку и поздоровался. «Здорово, видящий! Че пришел?» «Дело есть!» «Мы и не можем!» — перебил меня короткоухий. «Не слушай его, брат! Опять будем бегать по горам!» Я равнодушно пожал плечами. «Не хотите Эртениума?» «Даром не надо!» и сделал вид, что ухожу. «Стой!» — Йода ухватил меня за руку. «Говори конкретней!» «Я хочу, чтобы ты отдал долг и при этом заработал!» «Какой долг?» — сжимая кулаки, пошел на меня короткоухий. «Пасть порву!» — огрызнулся я и отвел взгляд от мгновенно замершего джедая. «Я слушаю!» Не обращая внимания на брата, терпеливо произнес Йода. «У меня намечается война с Роком. Он окружил своих смертных последователей Эртениумом. Вы можете его брать в неограниченном количестве». «Я согласен», — мгновенно отозвался Йода. «А, а почему ты?» — всполошился короткоухий. «Я тоже хочу». «Потому что ты дурень» засмеялся Йода. «Ты только что сам мне говорил, чтобы я не слушал видящего. А он нас еще ни разу не обманул. И быть у него в должниках даже выгодно». Короткоухий злобно зыркнул на брата, сердито засопел, но сказать ему было нечего. Он взобрался на сиденье водителя и проворчал. «Уходите! Не мешайте работать!» «Я к себе на гору», — произнес я. «Жду тебя там, только поторопись». «Не беспокойся», — ухмыльнулся джедай. Я назвал их джедаями, потому что они были очень похожи на персонажа из «Звездных войн». На сморчка мастера Йоду... Вообще Йоду звали «Голова-два уха». Но я дал ему новое имя и тем самым заслужил его безграничное доверие. «Видишь то плато?» — спросил я, показывая сверху лагерь свидетелей Худжгарха. — Вижу. — Вот там, на спуске, ровно посередине. Нужно сделать подземный туннель и качай себе эртениум сколько хочешь. Возьмешь его вон у тех смертных. Видишь? — показал я рукой на суетящийся лагерь сторонников Рока. Йода пришел в великое возбуждение. Он потер дрожащие руки. — «Пошли быстрей, видящий». «А смертные тебя не увидят?» спросил я. «Нет. Пошли. Веди нас быстрее. Я начну с противоположного конца этой шишки».